Глава семнадцатая Какая чушь, веселился Павел! Вы слышали от мамы про захоронку мрака? Задала я свой вопрос. Павел вытер пледом слезы, которые выступили у него на глазах. Конечно, нет. Мамахин любит пошутить. Чувство юмора у нее специфическое. Когда-то к нам приезжала убирать дом Олеся. Отец тогда еще не свихнулся окончательно. Не велел нанимать разных слуг. Олеся из-за своей хромоты носила ортопедические ботинки. Мать к ней обращалась «Золушка». Понимаете тонкую издевку? Хрустальные башмачки, принц и грубая страшная обувь для инвалида. «Все не так», — возмутился Василий. У Олеси имелся жених. Он служил полотером в музее, который до большевистского переворота — дворец. Здание принадлежало то ли какому-то графу, то ли князю. Там имелся наборный паркет. Такой нельзя ни в коем случае покрывать лаком, мыть тряпкой. Требуется человек с мастикой и щетками. Жених Олеси там работал и жил во флигеле. Когда Валерий Николаевич беседовал с девушкой, то спросил у нее, вы замужем? Претендентка смутилась. Нет, но есть жених. У нас все серьезно. Господин Зубарев продолжил. Его имя, фамилия. И услышал. Принц. Дальше девушка не договорила. А Валерий Николаевич засмеялся. Принц? Фамилия такая уточнила Олеся. «И, наверное, живет он во дворце», — пошутил хозяин. «Да, изумилась горничная. Откуда знаете?» Суханов повернулся ко мне. Ни до, ни после не слышал, чтобы господин Зубарев так смеялся. Потом ему рассказали, что парня зовут Иван. Он полотер во дворце музея. И с тех пор Валерий Николаевич Олесю стал Золушкой называть. А уж потом так пару раз... Сказала хозяйка. У Василия зазвонил телефон. Управляющий вынул из кармана трубку. Да, спасибо. Потом он обратился к Павлу. Номер в отеле вас ждет. Если пожелаете, могу сесть за руль вашего автомобиля. А вы, когда решите вернуться домой, сами управлять машиной станете. Не смей говорить, как мне следует себя! начал Павел замолчал и произнес. «Сыщики, если вас не ломать, не могу ничего поделать. Только какая-то фигня. Похоронка мрака!» «Захоронка, не пойми зачем, — уточнила я. Щеки и лоб парня начали краснеть. Василий быстро взял мужчину под руку. «Павел Валерьевич, не гневайтесь на меня, но вам надо отдохнуть. Поехали в гостиницу». Для господина Зубарева приготовили наилучшие апартаменты. Разделали ваше любимое манго, в холодильнике мороженое. И есть особый номер телефона, который шепнул управляющий. Девушки все красавицы, со справкой от доктора. Все уже оплачено. Не отдавал деньги, тихо удивился сын Алевтины. Из хозяйственных взял объяснил управляющий. «Разрешите вас под левую руку взять, а господин Собачкин за правую поддержит». «Собачкин?» — улыбнулся Павел. «Так просил в детстве щенка. Вот все имел, кроме пса. И сейчас не могу завести. У матери аллергии. Павел пошатнулся. Василий и Сеня подхватили его под руки. «Мать, она... Ну, вообще...» — заговорил музыкант. Вроде похвалит, а на самом деле обосрала. — Вася, спасибо. Ты один меня поддерживаешь. — Павел Валерьевич, очень вас люблю, уважаю, — запел управляющий. — Музыку отличную пишете, играете классно, все у вас будет хорошо. — И Соня вернется, — неожиданно поинтересовался сын хозяйки. Непременно пообещал Суханов. «Она уже сейчас горько сожалеет о том, что бросила вас. Просто подождите. Прибежит Софья, никуда не денется. А вы тогда подумаете, нужна ли вам баба, которая сплетням верит?» «Вася!» — заплакал Павел. «Мне так одиноко, плохо, страшно, Нинки нет, но она сама виновата». Нечего было наркотой баловаться и с бутылкой дружить. Серега скопытился из-за своего характера. Небось, снова орал, бесился, визжал, скандалил. Вот и лопнул какой-то сосуд в башке. Отец ушел, не дожил до шестидесяти. Маман в больнице. Вдруг я следующий. Не верю ни в колдунов, ни в экстрасенсов. «Но ты же знаешь, из какой семьи Софья! Понимаешь, кто ей в уши про Катьку насвистел!» Слушая прерывистую речь Павла, мы все вышли из дома. «Сумеете удержать его?» — тихо спросил Василий. «Машину пригоню». Похоже, бедняга заснул. «Ступайте за автомобилем!» — кивнул Сеня. «Не дам Павлу упасть!» Василий отпустил руку сына хозяйки, а я быстро заменила управляющего. Суханов ушел, мы с Собачкиным остались. Между нами висел Павел. «Почему он вырубился?» — тихо спросил Сеня. Я быстро нашла причину. Перенервничал, устал. То жарко ему, то холодно, не удовлетворился ответом Собачкин. «Садись-ка ты с Василием в машину!» Поеду на твоей, следом, поговорить кое с кем надо. После того, как мужчины уложили Павла на заднем сиденье, я села на передние. Василий завел мотор. «Кто такая Софья?» поинтересовалась я, когда мы выехали на шоссе. «Вокруг музыкантов, даже малоизвестных, всегда много девушек», улыбнулся управляющий. У Павла постоянно менялись дамы сердца. Ни одна больше недели не продержалась. Потом появилась Софья. Она на концерты не ходила, рок-музыкой не увлекалась. Тихая, скромная, очень красивая студентка Иняза. Когда Павел с ней в кафе захотел познакомиться, девушка просто встала и ушла. Не допила кофе. Официант за ней не побежал, начал убирать посуду. Зубарев удивился, ну как так? А Половой объяснил. Софья — постоянная клиентка. Она не любит назойливых мужиков, убегает. Завтра придет поужинать, заплатит. Павел на следующий день вечером в харчевню приехал. Но студентка с ним поговорить отказалась. Девушку он полгода обхаживал. Все равно до постели не довел и предложил соне выйти за него замуж мартынова согласилась павел ее домой привел а левтина федоровна обрадовалась начала расспрашивать красавицу та объяснила имеет свою личную квартиру бабушка ей завещала свою трешку живет одна зарабатывает репетиторством год ей до диплома про родителей ответила кратко Отец Феофилакт Воронцов — ученый, мать Евдокия — врач. Вроде приличная семья. Понятно, что хозяйка все сообщила мужу. Тот навел справки. Да, Феофилакт — кандидат психологических наук. Евдокия имеет диплом медвуза, она терапевт. Но у Воронцовых школа «стань непобедимым». Они обещают людям духовный рост, богатство. «Исполнение желаний». Объясняют, дабы превратиться в успешного, обеспеченного, который сумеет осуществить все свои мечты, следует пройти курс обучения, обряд вступления в общество магистра. На сайте выложен план занятий. Там обучают колдовству, магии. «Чушь какая-то, не выдержала я». «Согласен», — кивнул Василий но не счесть числа тем, кто верит в глупость». Валерий Николаевич донес информацию до сына. Тот ответил, что Софья не зависит от родителей ни морально, ни материально. живет за счет своих заработков, снимает квартиру. Однако хозяин беседовать с предполагаемой невесткой не стал. Велел жене гнать ее вон. При очередной встрече с девушкой Алевтина так себя повела, что Софья встала, и со словами Прощайте, ушла. Павел кинулся за ней, но не догнал. Соня исчезла. Она более не появилась на съемной квартире, не реагировала на звонки, сообщения, не посещала занятия в институте. Исчезла. Сын хозяина поехал к ее родителям, но его к дому не пропустила охрана. Отвергнутый жених. Решил записаться на курсы колдунов. Но его отсеяли. Там требуется фото паспорта. Поэтому Павла сразу вычислили. «Странная ситуация», — пробормотала я. «Всякое случается», — меланхолично ответил Василий. «Разные люди пытались всевозможными путями завязать дружбу с Валерием Николаевичем. Возможно, Софья одна из них или ее наняли для того, чтобы войти в семью, стать своей и начать продавать информацию тому, кто срежиссировал спектакль.